Теперь его голос и точно звучал, как из могилы. Если в нем и осталось что-то живое, то не человеческое. Джан! Джан! Джан! Джан! Джан! Помню. Выдохнула я. Не знаю уж, услышал он меня или нет. Ты по-прежнему больше по всего, больше боишься, всего именно боишься именно боишься, этого. этого. Неожиданно я ощутила вибрацию сил. Песок вокруг меня задрожал. Откуда-то налетел прохладный влажный ветерок. Я вскочила на ноги, оглядела стены каньона и увидала в вышине над обрывом черную точку, голову смотревшую вниз. Да, я поняла, какой способ смерти он для меня выбрал. Размечтался. Убить себя я не дам. И уж точно не таким образом. Я сбросила туфли, подбежала к скальной стене и ухватилась за первый подвернувшийся выступ. — Я задам тебе последний вопрос, — сказал он там во тьме, когда я уже и кричать не могла, а только всхлипывала, а он на какое-то время перестал меня резать, оставив истекать кровью. От прикосновения его потных, окровавленных пальцев к лицу меня передернуло, я хотела уползти, но была слишком слаба. и слишком напугана. «Чего ты боишься больше всего?» спросил он. «Какой род смерти пугает тебя сильнее других?» «Силы воли у меня уже не хватало даже на то, чтобы соврать, и я шепотом призналась. Боюсь утонуть. Мне очень хотелось, чтобы он мне не поверил, но Ори был не таков. Что-что, а страх он чуял безошибочно. Он подтащил меня обратно к пруду, Сунул мою голову в воду и держал так, пока я не перестала дергаться. Сил и умения у меня хватило ровно настолько, чтобы обновлять кислород в легких все то время, пока он, намотав волосы на руку, прижимал мое лицо к дну мелкого водоема. Орри был осторожен. Он удерживал меня в таком положении целых две минуты, а потом отпустил, так и оставив мое лицо в воде. Убедившись, что он ушел, Я откатилась на сушу, и некоторое время бессильно лежала в темноте, дрожа от беззвучных рыданий. У меня не было даже слез. Когда силы немного вернулись, я медленно, одолевая дюйм за дюймом, поползла к выходу из пещеры, к солнечному свету. Спустя четыре часа я ползком добралась до дороги, где меня подобрал проезжавший мимо мотоциклист. Еще одна жертва. «Чего ты боишься больше всего?» Я сказала ему правду, и теперь он хотел снова использовать это против меня. «Не дождешься, гад, я не сдохну таким манером», — храбрилась я. Подтянувшись на правой руке, я нашла, где можно зацепиться левой и впилась пальцами в неровность на камне. Ногти сломались, но я едва ли это заметила». Мои босые ноги скребли отвесную стену, нащупывая любой, самый крошечный выступ. Три фута от земли. Я отыскала еще один козырек, ухватилась и повисла на руках. «Неплохо бы похудеть», — промелькнула дурацкая мысль. Так работала та ненормальная, исполненная идиотского оптимизма часть моего сознания, которая ухитрялась находить смешное в любой ситуации, даже в ужасной смерти. Стены каньона содрогались, ветер набирал силу. Я карабкалась вверх. Ветер в ущелье дул неустойчиво, кое-где уже образовались завихрения. О том, чтобы взять его сейчас под контроль, нечего было и думать. С превеликим трудом мне удалось забраться еще на три фута. — Ой, да кончай ты это! — крикнул мне Квин откуда-то с недосягаемой высоты в сотни футов. «Уж ты-то наверняка знаешь, как это будет, когда в каньон хлынет вода, она понесет с собой валуны и вырванные с корнем деревья, а уж от тебя к тому времени, когда твой труп сметет в реку, одни ошметки останутся. А может, ты умрешь еще раньше, чем успеешь захлебнуться? Считай, что не утонешь. Тебе же легче. Зачем зря напрягаться?» Еще пара футов. Потные пальцы соскальзывали с шероховатого камня, но рыча от ярости я цеплялась за него снова, опять подтянулась. Напряжение в трицепсах жгло огнем. Порыв ветра отбросил мои волосы назад, и я услышала низкое громыхание. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Не может. Воскрикнул Квин. Да тут к нам целая да стенка, стенка, катит. стенка катит. Ну и ну. ну и Слушай, ну, может ну, мне ну, все-таки подстрелить, подстрелить тебя и дело с концом? Дело с концом. Хочешь, всажу в тебя пулю в, в качестве акта, акта милосердия? милосердия? Отвали! Выдохнула я и поднялась еще на пару футов, потом глянула вниз. Да, высота футов десять. Вполне достаточно, чтобы закружилась голова, но для спасения явно маловато. Низкое громыхание звучало все ближе, ветер усилился, он пахнул мокрым песком и смертью. По каньону стремительно мчался поток воды, далеко не чистой, потому что она несла с собой все, что подхватывало с песчаного дна. Этот мутный водяной вал клокотал и пенился, как море в бурю, грохотал и ревел на разные голоса и неудержимо приближался. Уверена, что не хочешь, чтобы я тебя подстрелил. Или, может, ждешь помощи от своих друзей, но это ты зря. У них сейчас и без тебя забот хватает. Вот Джонатан, например, помогает мне с этим водяным шоу. Но я продолжала лезть дальше. Пальцы мои кровоточили, ногти давно были сломаны, плечи и руки дрожали. Пошарив в поисках опоры для правой руки, я нащупала очередную трещину, вбила в нее пальцы, но едва попыталась перенести вес на эту руку, глинистый сланец растрескался, как стекло. Я заорала, повиснув на левой руке, и услышала резкий, будто выстрел, щелчок в плече. Ветер, сделавшийся ледяным, полоскал мои волосы, как флаг, и когда я снова потянулась к уступу, окровавленная левая рука соскользнула. Зацепиться, правда, мне в конце концов удалось, но и только. Стало очевидно, что выше мне не подняться, а на такой высоте поток смоет меня и унесет с собой. Я повернулась в ту сторону, откуда доносился рев потока, вылетавшего впереди из-за поворота. Это была черная стена с гребнем из брызг и пены, высотой в 30 футов, с собой она несла ободранную, окровавленную коровью тушу. Пальцы мои снова заскользили, и прекратить это скольжение не стоило даже пытаться. Когда вал, как бешеном чащееся поезд, налетел на меня, я разжала пальцы и упала. — Чего ты боишься больше всего? — Утонуть. Но если уж на то пошло, это оказалось не вся правда. То и страшно-то было, страшнее некуда, но еще было тошно от сознания того... что этот мерзавец Квин уйдет от расплаты. Он собирался забрать с собой бутылку Джонатана, сесть во внедорожник и двинуть по пустыне. А ведь я, как никто другой, просто обязана ему отомстить, а значит, умирать здесь и сейчас не имею никакого права. Не могу себе позволить. Я уже выжила после одной встречи с ним во тьме, где не было никакой надежды. Во мне шевельнулось что-то теплое. Может я и позволила бы тебе мерзавец убить меня, но не мою дочь. Поток крутил и швырял меня как тряпичную куклу, но настоящая опасность исходила не от воды, а от множества твердых обломков захваченных потоком, не говоря уже о том, что меня могло приложить о каменную стену каньона. Один такой удар разорвал бы меня в клочья. В моем распоряжении было в лучшем случае несколько секунд, Скорость течения была настолько велика, что стены сливались в сплошное размытое пятно, и все, что я могла, — это удерживаться на поверхности. Пытаться плыть было бы глупостью. Я сосредоточилась на самой воде, но ее приводила в движение столь могучая сила, в ней царил такой невообразимый хаос, что и ухватиться-то было не за что, не то чтобы удержать.